В 1925 году, когда подошло время в очередной раз ремонтировать Казанский собор, община верующих храма решила по возможности вернуть собору прежний облик. Произвести реставрацию предложили тогда уже известному своими реставрационными работами Барановскому. Средства на реставрацию давала община. Барановский начал реставрационные работы с барабана главы собора и восстановления кокошников. Понимая, что работа продлится долго, он, чтобы не портить вида Красной площади, работал без лесов, и Казанский собор преображался, обретая прежнюю красоту на глазах москвичей. Но довести реставрацию Казанского собора до конца Барановскому не удалось. В 30 году храм был закрыт, община распущена. Здание собора было вскоре переоборудовано под жилые коммунальные квартиры. В конце 20-х, начале 30-х годов развернулась массовая общегосударственная кампания по уничтожению архитектурных памятников и прекращению всех реставрационных работ. Она сопровождалась шумной агитационной пропагандой. Разоблачали церковь и попов, разоблачали и ученых-реставраторов. реставраторов Они, писал о реставраторах журнал За коммунистическое просвещение, надували советскую власть всеми средствами и путями. Создав вокруг себя верное окружение, они не чувствовали себя в ЦГРМ, то есть центральных государственных художественных мастерских, примечание автора, как за монастырской стеной. Советская лояльность была для них маской. Они верили, что советская власть скоро падет, они ждали с нетерпением ее падения, а пока старались использовать свое положение. Они всегда говорили с пафосом о чистой науке, о чистом искусстве. Они жаловались на то, что при старом, при царско-поповском строе церковь мешала развернуть по-настоящему научно-исследовательскую работу по древнерусскому искусству. Они были всегда столь возвышенными идеалистами, людьми бессребренниками А когда пролетарская власть предоставила им возможность полностью отдаваться науке и искусству, что они сделали? Верные сыны буржуазии. Они снова превратили науку в церковь, искусство в богомознье, а все вместе в обыкновенное церковно-торговое заведение, в монастырь-лавочку. Последнее обвинение было направлено персонально против Барановского, производившего реставрацию Казанского собора на средства общины. Вскоре это же обвинение он услышит на Лубянке. В сентябре 33 года Брановский и архитектор Засыпкин, как члены комитета по охране памятников Привцик, были вызваны к заместителю председателя совсовета Усову. В длительной беседе с ним, рассказывает Брановский, выяснились две противоположных и непримиримых позиции. Наши аргументы за защиту памятников на основе установок данных Лениным полностью отвергались и нам с полной категоричностью было заявлено, что московским советом принята общая установка очистить город полностью от старого хлама, который мы именуем памятниками и который тормозит социалистическое строительство. По-видимому, для большего убеждения в непререкаемости своей точки зрения и своей мощи, а также в бесполезности какого-либо сопротивления с нашей стороны, При нас были вызваны начальник отдела благоустройства, товарищ Хорошилкин, и начальник мосрасбортреста, товарищ Иванюк. И им дано распоряжение немедленно снабдить нас лестницами, веревками и тому подобное для того, чтобы произвести обмер и прочую фиксацию храма Василия Блаженного на Красной площади, так как в течение ближайших дней он подлежит сносу. Барановский сказал Усову: Это преступление и глупость одновременно. Можете делать со мной что хотите. Будете ломать покончу с собой. Тогда же он послал соответствующую телеграмму Сталину. Храм Василия Блаженного не снесли, но 4 октября 33 года Брановского и Засыпкина арестовали по статье 58, пункты 10, 11, антисоветская агитация. Организация антисоветской группы Барановский был осужден на три года лагерей с последующим поражением в правах, в том числе в праве жить в Москве и других крупных городах. Он вернулся из заключения в мае 36 года и прописался в Александрове, ближайшем к Москве городе, в котором разрешалось жить отбывшим срок по политической статье. Как раз в эти дни летом 36 года сносили Казанский собор. Броновский ежедневно приезжал в Москву из Александрова и в тот же день уезжал обратно. Как поднадзорный, он обязан был ежедневно в 17 часов 30 минут являться в Александровское НКВД на отметку. Он приезжал в Москву и делал обмеры и фотофиксацию сносимого Казанского собора. Эти чертежи и обмеры Броновский передал впоследствии Журину. Окончательно разрушен казанский собор был в последние дни июля 36 года. В начале сентября убрали битый кирпич. Известный историк московской церковной старины Александровский в своем дневнике 9 сентября записал, что на месте собора уже пустая площадка. До 300 своего освящения 15 октября 1636 года Московский Казанский собор не достоял один месяц. Соборная Казанская икона Божией Матери еще при закрытии храма в 30 году была перенесена в Богоявленский патриарший собор в Елохове, где она и находится в настоящее время. На освободившейся после сноса Казанского собора площадки устроили летнее кафе. Возможно, в проекте веранды этого кафе и был заложен какой-то идейный смысл, а может быть, просто какой-то остроумец пустил шутку. Но говорили, что она возведена в честь III Интернационала и что строил ее прославившийся тогда проектом Дворца Советов архитектор Иофан. Эти сведения в настоящее время попали даже в специальную искусствоведческую литературу. В военные годы кафе постепенно разрушалось, лишаясь отдельных своих частей, и в 50-е годы на его месте был разбит газон, в правом дальнем углу которого открыли общественный туалет. В 1985 году в недрах музея Ленина, занимавшего здание бывшей городской думы, зародилась идея о расширении музея за счет прилегающих к нему зданий губернского правления, монетного двора, за Иконоспасским монастыря, Никольских рядов и других. Музей должен был занять весь квартал между площадью Революции, историческим или Воскресенским проездом, Никольской улицей. По идее, все эти здания и внутренние дворы приспосабливались под музейные помещения, под выставочные залы, аудитории, библиотеку, буфеты, чтобы в них, сформулировал тогда директор музея, было удобно учиться и работать, впитывать великие идеи Владимира Ильича Ленина. Реконструкция должна была завершиться в 1995 году к 125-летию со дня рождения Ленина. Ввиду большого количества исторических памятников на реконструированной площади Директор обещал, что будут учтены все ценные предложения по использованию памятников архитектуры. От Казанского собора сохранились фундаменты XVII века, являвшимися охраняемым памятником архитектуры и истории, и авторы проекта обещали их не уничтожать. Проект расширения музея Ленина был столь невежественно варварским по отношению к памятникам отечественной истории и архитектуры, что вызвал широкое общественное возмущение. К тому же, изменилась и общественно-политическая ситуация в стране. Даже всегда послушный Центральный совет всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, который по закону должен был дать согласие на строительство в зоне исторических памятников, этот проект поддержал лишь частично. Одобрив общую идею, он поставил важное условие – указав на необходимость возсоздания бывшего казанского собора как памятника истории государственной независимости Руси являющегося составным градостроительным композиционным элементом Красной площади. Однако в этом предложении был пункт, который делал возведение собора почти неосуществимым. Средства на восстановление должно было выделить не государство, его разрушившее а предлагалось московскому городскому обществу охраны памятников самому решить вопрос о финансировании, то есть собрать пожертвования среди москвичей. В группу энтузиастов, добивавшихся восстановления Казанского собора, вошли и реставраторы, ученики Барановского, в том числе и Журин. Им удалось поднять не только общественность, но сделать своими союзниками патриархию и обновленный моссовет, что было очень важно, потому что хотя отовсюду и поступали пожертвования, но их было недостаточно, и руководство моссовета выделило недостающую сумму из городского бюджета. Летом 89 -го года начались археологические исследования фундаментов Казанского собора. 5 июня 90 -го года Моссовет принял официальное решение о его возведении. Окончание работ намечалось на 95 год, причем, что особо подчеркивалось, храм будет действующим. 4 ноября 90 -го года в день праздника Казанской Божьей Матери был заложен и освящён патриархом Московским и Всея Руси Алексеем II первый символический камень Казанского собора. История возрождения Казанского храма первого в послереволюционной Москве, восстанавливаемого не только в качестве архитектурной формы, но и ради его настоящего предназначения, сложна и драматична. Множество разнообразных сил пришли в движение. Кроме четкого противопоставления сторонников и противников его воссоздания, были противники, скрывавшиеся под маской друзей. И друзья вынужденные публично выступать как противники. События, взаимоотношения людей, тайны и явные пружины происходившего, все это может составить содержание большой и поучительной книги. Наверное, она когда-нибудь будет написана. Воссозданный Казанский собор был освящён 4 ноября 1993 года. Осветил собор патриарх На освещении присутствовали президент Ельцин, мэр Москвы Лужков и прочие официальные лица. А на торжественном приеме по случаю восстановления и освещения собора, состоявшемся в ресторане Гостиница Россия, сообщил репортер Вечерней Москвы, патриарх вручил мэру Москвы Юрию Лужкову орден Святого равноапостольного князя Владимира первой степени. Медалью Святого Даниила второй степени награжден министр Московского правительства Александр Матросов, отвечавший за восстановление храма. Восстановлением Казанского собора с первого до последнего дня руководил Олег Игоревич Журин. Он исполнил завещание своего учителя Казанский собор восстановлен в том виде, близком к первоначальному своему облику XVII века, как предполагал его восстановить Барановский. Так вернулся дом номер один на угол Красной площади с Никольской улицей, и вновь левая сторона старинной Московской улицы начинается не пустырем, а храмом. А с правой стороны Никольской улицы начинается боковым фасадом ГУМа. ГУМ, государственный универсальный магазин, так он был назван в 1921 году, строился в 1888-93 годах как часть комплекса помещений для розничной торговли в Китай-городе и назывался, как и предшествовавшие ему в этом месте постройки, верхними торговыми рядами. Но поскольку главным своим фасадом эти ряды выходили на Красную площадь, то перед архитекторами на проектирование здания был объявлен конкурс ставилась идейная градостроительная задача ни в коем случае не нарушить ансамбль площадь на конкурсе первое место занял Померанцев архитектор разрабатывавший в своем творчестве национальный русский стиль его проект органично вписывался в ансамбль Красной площади при этом в своей планировке конструкциях и оборудовании Он соответствовал мировому уровню торговых сооружений. Верхние торговые ряды включают в себя более полутора тысяч помещений. До сих пор ГУМ остается одним из крупнейших и удобнейших торговых помещений Москвы. Сразу после переезда в Москву в 18 году советского правительства в верхних торговых рядах были устроены закрытые кремлевские распределители. В 21 году в связи с введением нэпа, по указанию Ленина, в верхних торговых рядах открыли общедоступный торговый центр, названный государственным универсальным магазином, гумом. Ему отводилась роль витрины новой экономической политики. Но через несколько лет он снова был закрыт, и в него вернулись правительственные организации. Лишь 20 лет спустя, в 1953 году, ГУМ снова стал универмагом. С 53 до конца 80-х годов ГУМ действительно был главным магазином страны с богатым ассортиментом товаров и ценами, не отличающимися от цен в других магазинах. Сюда шли, чтобы купить и катушку ниток с иголкой, и дорогой музыкальный комплекс, и обязательно находили то, что нужно. Конечно, как и всюду в советское время, в этом магазине оставались закрытые секции для обслуживания привилегированных групп граждан, партийной номенклатуры. Но народу туда доступа не было, и поэтому их прилавки, богатые дефицитным товаром, продаваемым по символически низким ценам, не мозолили глаза простым гражданам. Хотя в общем-то все знали об этих закрытых кормушках. Подобное учреждение, государев сытный отдаточный двор, спецраспределитель для тогдашних государственных служащих, существовал еще во времена Ивана Грозного и первых Романовых, и находился он неподалеку, возле Арсенальной башни. Любопытно, что ликвидированный во второй половине 17 века сытный двор, 250 лет спустя уже при советском строе Был возобновлен под другим названием почти на том же месте, где получали свои пайки опричники Ивана Грозного. В 1990-91 годах ГУМ перешел в частные руки, и он стал называться акционерное общество торговый дом ГУМ. В 93 году ГУМ отметил свое столетие. Теперь в ГУМе торгуют сотни иностранных и отечественных фирм, товаров изобилия. Вывески на всех языках, как на легендарном Кузнецком мосту начала прошлого века, но он уже не магазин для народа. В нем практически нет товаров так называемого широкого и повседневного спроса. Современный журналист в проблемной статье о ГУМе пишет: "Состояние ГУМа всегда отражало состояние российской торговли". Сегодня АО Торговый дом ГУМ представляет собой огромную барахолку. Былых отделов по группам товаров не существует. Под общей крышей масса магазинов торгует одним и тем же. Покупатель чувствует себя почти как на барахолке в Лужниках, поскольку принцип организации торговли один и тот же. Разница только в уровне качества товара и, соответственно, в ценах. Выгоду от приватизации ГУМа, как это видно невооруженным глазом, получили его собственники и правительство Москвы. Но никак не те миллионы простых москвичей и гостей столицы, которые прежде были его благодарными покупателями. Сегодня на вопрос, обращенный к москвичу: "Как вам нынешний ГУМ?", обычно получаешь ответ: «Сто лет там не был". Вроде бы и есть в Москве такая общероссийская достопримечательность, Главный универсальный магазин, известный и в ближнем и в дальнем зарубежье под кратким названием ГУМ, и в то же время и нет его. Но, думается, такое положение не вечно, и верно служивший людям в течение целого века и любимый имя ГУМ перестанет быть фантомом, призраком магазина, и став настоящим и главным торгом праздником, вновь наполнится оживленным людом. И каждый сможет приобрести то, что ему по вкусу и по карману.